Часть шестая. Команда транспортника. Протяженность маршрута от базы до эпицентра скопления опасной субстанции по расчетам навигационной программы около получаса. Пока летим к цели, успеваю познакомиться с командой транспортника. Первый пилот – Вейрон, собственной персоной, в чем я и не сомневалась. Его напарником оказывается бородатый грузный мужчина по имени Дерек который после короткого приветствия возвращается к контролю за системами корабля. В отсеке соседнем с кабиной управления и заполненном пожарным оборудованием я натыкаюсь ещё на двух эрциан. Они представляются как Торм и Поридан. Весёлые ребята пожарные. Широкая улыбка и рьяным энтузиазмом, каждый из них жмёт мне руку, так что косточки хрустят, когда пытаюсь освободиться из железных тисков. Даже приходится разминать сноющие пальцы, а потом выслушивать шуточки про пожар, фличи и штатного парамедика, который, кстати, сразу же появляется из ниоткуда и отвешивает позвонкой из-за трещины каждому из шутников. А те начинают громко хохотать, подвывая, как гвалты в брачный период. «Ну и дураки!» Симпатичная блондинка с пышными формами недовольно фыркает, но тут же смягчается, обратив на меня внимание. «Я Фина». «Кэсми», охотно представляюсь. «Угу. Идём-ка быстренько в медотек. Проверим твои физические показатели. Иначе Вейрон тебя не выпустит из транспортника. У нас с этим строго», — говорит девушка, поглядывая на кабину управления, — где сквозь прозрачное стекло просматривается мужская фигура. Ох, и не нравится мне её взгляд. Весь такой томный и полный нежности. Пусть я и знакома с Вейроном несколько минут, но остро чувствую угрозу и нарастающее чувство ревности точно могу его потерять. Нет уж, я не позволю какой-то там Фине заполучить моего мужчину как, впрочем, и всем остальным желающим. в дух соперничества, сразу же меняют отношение к девушке с дружелюбного к настороженному. «Так как же осмотр?» — напоминаю Фине о ее предложении, стараясь отвлечь от изучения ладной фигуры Вейрона. Вот только девушка мечтательно улыбается, думая сейчас явно не о прямых обязанностях парамедика. Лишь после третьего оклика вспоминает обо мне, окидывает взглядом с головы до ног, с подозрением прищуривается и ведет в медицинский отсек. А вслед летят колки и шуточки братьев, мол, у первого пилота назревает сложная дилемма — пышка или худышка? Дихол. Вижу, Вейрон тебе нравится, но лезть к чужому мужчине не советую. «Он мой!» Между делом предупреждает Фина и с громким треском вскрывает фольгированную стерильную упаковку. «Ланцет? Серьёзно? Вместо безболезненного забора крови с карификатором она выбрала такой зверский способ? Ну и ладно. Переживу. Я терпеть умею. Пусть потешится, безмозглая дорада «А чужой мужчина знает, что стал объектом привязки?» Присев на стул и невинно похлопав ресницами, я бесстрашно подаю руку. «Тебя не касается, милая!» Фина тщательно обрабатывает кончик пальца септиком и с нескрываемым удовольствием втыкает острый металлический шип мне в кожу. Мучительница наблюдает за реакцией, Надеясь на яркий болевой эффект, но я продолжаю бесстрастно смотреть в глаза. И парамедик понимает, что проиграла. Разочарованно вздыхает, принимая за привычную работу. Помещает пробирку в капсулу, где биоматериал проходит полное обследование. Кэс, С издевкой произносит «пышка», сократив мое имя до ничтожного слога. Кэсми. Поправляю я, мечтаю, чтобы назойливая Фи оставила меня в покое. Ну так вот, Кэс намеренно игнорирует мое замечания Фина, демонстративно внимательно изучая результаты исследования на голографическом экране Вильюрера. Сразу видно, что ты плохо подготовленная и здоровьем хиленькая. А при работе с фличами нужны особые навыки и выдержка. Как же тебя занесло на транспортную базу? Задумала меня провести? Не выйдет. Я прекрасно читаю показания гемоциллографа. Потому что обследование прохожу регулярно. Так что ей не удастся списать меня и выбросить за борт транспортника, как ненужный хлам. Но это не означает, что я откажу себе в удовольствии её провести. И потому, изобразив тревогу ахую... Что-то не так с анализом? Некоторые показатели зашкаливают... И давление выдают запредельное. Видишь? Пытаясь обмануть, она перебирает значение цифр, не превышающих норму. Вижу, что команде первого пилота Вейрона необходимо сменить парамедика. Вы некомпетентны. Хмыкнув, я поднимаюсь и направляюсь к выходу. Чтоб тебя фличи поджарили! Угрожающий шипит в спину блондинка. Как страшно. Язвлю про себя, но настроение однозначно портится после таких напутствий. Хорошо хоть позитивный настрой пожарных возвращает веру в себя. «Здорово ты её!» – одобрительно кивает Торм. «Флич тебя, Поли! Кэсми, ты огонь!» – хлопает меня по плечу Поридан. «Подслушивали!» Наигранно хмурюсь, но, заметив широкие улыбки мужчин, прыскую со смеха. «Всем известно, что Фина неровно дышит к Фейрону, и ты не первая Фисса, которая подверглась нападкам. Обычно ей удается заткнуть соперницу, но бывает и такое». Торм игриво поднимает брови и доверительно сообщает. «Порой мы ставки делаем на реакцию жертвы». «Чего несешь?» Одергивает болтуна коллега и тыкает локтем в бок. Ой, тот закрывает рот ладонью. Интересно, и на что спорили? Прищуриваюсь с подозрением, присматриваясь к этим любителям азартных игр и острых впечатлений. Торм окидывает меня заинтересованным взглядом и пожимает плечами. Кто из нас будет тушить твой аппетитный... Вот только не надо! Обрываю наглеца на полусловие, не желая знать на какую часть моего тела он собирается лить пену и воду. «Заткнись, ты её смущаешь», — хмурится Поридан. «Ладно, а я чего? Ничего!» Шутник поднимает руки и показывает открытые ладони, сдавая позиции.